Благодаря у Сердю шестого участков, Карелла и Уиллис оказались на месте в 10 минут первого. Скульптор, живший на той же площадке, постучал в дверь Райли, желая показать ему свою новую работу. Повернул ручку двери, увидел, что дверь открыта, вошёл в мастерскую и нашёл мёртвого Райли, лежащего на своей водяной кровати. Он тут же бросился к себе и вызвал полицию. На вызов приехали дежурившие в то утро Чарли и Фрэнк. Они заглянули в комнату и тут же позвонили своему начальству, сообщив, что в доме 74 по Карлсон-стрит лежит мертвяк. Они также сообщили, что 87-й работает над двумя убийствами, о которых им рассказывал этот мертвяк, когда был еще жив, разумеется. Сержант позвонил 87-е в 11.41. Карелла и Уиллис оказались на месте происшествия менее чем через полчаса. Чарли и Фрэнк все еще были там. К этому времени подъехал и их сержант. Здесь же находился и капитан в форме, иногда на убийство являются и шишки. «Медэксперт уже выехал», — сообщил капитан. «Патрульная машина сегодня приезжала сюда по вызову около десяти», — рассказывал сержант. Жертва сообщила о проникновении в квартиру прошлой ночью. Оно ничего не было украдено. Сразу же обставил Чарли, пытаясь оправдаться. И в самом страшном сне он не мог предположить, что подобная ерунда кончится убийством. "А мы собирались указать в нашем отчёте, что 87 следила за ним", добавил Фрэнк, слегка прибирая. Капитан бросил на них ничего не говорящий взгляд. Шарли и Френд понимали, что этот взгляд мог значить. Оба сидели по уши в дерьме. "На бутылке виски в этом шкафчике воняет, как дюжина курильщиков в курительной комнате", заметил сержант. Карелла не знал, брал ли сержант бутылку в руки. Пачка сигарет Virginia Slims и женская зажигалка на столе в другой комнате, сказал капитан. Там инициалы М и Х. Карелла взглянул на Уиллиса. Сюда около 10 приходила дама. Быстро заговорил Чарли, надеясь, что если он расскажет всё, что знает, его отпустят с миром. Карелла промолчал. "Повысокая блондинка", сказал Френк. "Очень красивая баба", добавил Чарли. "Она была в синем под цвет глаз". Убитый говорил, что это его знакомая. А вы слышали её имя, спросил сержант. По-моему, Карлин, припоминал Чарли. "Нет, не Карлин", подумал Скарелла. "Карлин, а как дальше?" спросил капитан. "Не знаю, сэр", ответил Чарли. "Мы приехали сюда по вызову в 10:21", сказал Френк. Убитый сказал, что это его приятельница. «И все же вам необходимо выяснить ее полное имя». «У нас уже есть ее полное имя», — подумал Карелло. «Но ничего не было украдено», — опять сообщил Чарли, пожав плечами. «В мастерскую, пройдя мимо поставленных у дверей постовых, вошел медэксперт». «Видели эту голую бабу на дверях?» — спросил он. «Где тело?» «Там, на водяной кровати», — указал капитан. «Видели эту голую бабу на дверях?» Ага, обрднул медик-эксперт, но «Ну и воняет здесь. Он прошёл прямо к кровати, стараясь не наступать на разбросанные по полу осколки стакана. Фу, заворчал он, опускаясь перед кроватью на колени. Карела пошёл в мастерскую, взглянул на пачку сигарет, лежащую на столе, на золотую с монограммой зажигалку, расположенную сверху. Мх. Тебе пришлось идти через весь город, детка. Он посмотрел на законченную картину, стоящую у стены. Похоже, Райли удалось передать падающий снег. Эту бутылку надо аккуратно завернуть и отправить в лабораторию, распорядился Уилис. Её кто-нибудь трогал? "Я нет", сразу же откликнулся Чарли. "Я тоже", эхом отозвался Фрэнк. А я посмотрел её. сказал сержант. А почему вас так заинтересовала эта бутылка? спросил Уилис капитан. А вы считаете, что-то было в этом виски? Никотин, ответил Уилис. А вы разве врач? спросил медэксперт. А нет, но тогда позвольте мне составить заключение о смерти. Договорились. Уилис бросил на него свирепый взгляд и вышел в комнату. где возле рабочего столика стоял Карелла, он взглянул на пачку сигарет и зажигалку. Это её? Уиллис кивнул. Ты знал, что она пошла сюда? Да. Ладно. И кто будет с ней разговаривать? Я сказал Уиллис: